Принцип согласия с собственной совестью, который система аутогенных тренировок обходит стороной, несмотря на первостепенную его важность в профилактике многих заболеваний, возникающих, как говорится, на нервной почве. Знаменательно, что народная медицина с древнейших времен в деле сохранения здоровья человека придавала одинаково важные значения как чистоте тела, так и чистоте души, то есть совести, в состоянию нашего внутреннего «я». Казалось бы, мое «я» — это я сам. Мои угрызения и совести известны только мне. А сам с собой я всегда договорюсь, и здесь не может быть каких-либо проблем и противоречий. Между тем, современная психология и психосоматическая медицина с несомненностью утверждают, что одна из важных в деле сохранения здоровья человека проблем — кроется именно в сфере внутреннего «я». И пусть читатели не удивляет, что, обсуждая эту проблему, мы, помимо чисто психологических терминов, будем пользоваться понятиями из области этики и морали. Человеческое «я» рождается и развивается в общественной среде. Формируя отдельную личность, Общество вместе с тем возлагает на каждого человека определенные обязанности, которые он должен выполнять в интересах социального целого. Индивидуальное «я» осознается в результате действий тех обратных связей, которые поступают от общества в виде социальной оценки, даваемой каждой личности. Следовательно, самосознание... Есть понимание тех требований, которые предъявляют общество к индивиду. Другими словами, я есть в то же время и общество. Каждый человек вольно или невольно осознает, что его нормальная жизнедеятельность как социального существа возможна только при условии сохранения устойчивых и надежных связей с общественной средой, и что нарушение этих связей всегда являет собой угрожающую ситуацию. Тот, чье «я» подтверждает правильность его поведения по отношению к другим людям, испытывает чувство самоуважения, душевного комфорта, как непременных составляющих счастья. «Чтобы быть вполне счастливым», — писал Виктор Гюго, — «недостаточно обладать счастьем. Надо еще заслужить его». счастье «Есть удовольствие без раскаяния», — замечал Лев Толстой. Угрызение совести возникает в том случае, если порученное дело было выполнено неправильно, или если были совершены поступки, ущемляющие интересы других людей. Именно угрызение совести часто побуждают к исправлению совершенной ошибки. Однако, если ошибка открыто не признается, Она буквально камнем ложится на совесть. Даже в тех случаях, когда человек находит ей формальное оправдание. В любом таком случае развиваются явления внутреннего дискомфорта, напряженности и беспокойства, которое сейчас принято называть стрессовым состоянием. Именно это состояние имел в виду английский писатель Генри Филдинг, когда писал «Тому, чья совесть нечиста, не утаить вины, кричат глаза, когда уста молчать принуждены. К этому следовало бы добавить, что кричат не только глаза. Кричит нервная система, кричит весь организм, кричит непременно, даже если человек сознательно старается не слышать этого крика. Здесь оказывается бессилен любой аутотренинг, так как травмирующая причина представляет собой явление значительно более высокого порядка и не может быть подвластно аутогенной тренировке относительно более низкому уровню регуляции. Многовековой опыт народной мудрости учит, что ослабить такого рода психический стресс можно только путем откровенного признания и искупления своей вины перед соответствующим человеком или коллективом. Христианская церковь, кстати, хорошо знала эту закономерность реагирования человеческой психики и широко использовала ее в виде отпущения грехов. Однако само отпущение грехов нередко представляло собой явно греховную процедуру.